тридцать шестая, в которой герой случайно обретает счастье Нормана. «Конечно, я пойду с вами», — объявила Рунгерт, отчего полбочки прям-таки расцвел, да и я приободрился. «Но если вы думаете, что я вот сейчас встану на лыжи и побегу, если позволишь, я охотно понесу тебя на руках», — предложил я. «Мой маленький Ульф», — Рунгерт неуважительно хихикнула, — я сильно сомневаюсь, что ты способен вынести меня из ворот моей усадьбы, не то что пронести десяток полных миль. Но даже если бы и смог, нам все равно следует подготовиться. И спросить помощь богов, заготовить нужные обереги. Словом, отправляйтесь-ка вы по домам, а я приеду позже. — А если йотун придет как раз сегодня? — воскликнул Хегин. Дай ему овцу, — отрезала Рунгерт. — Все, прочь глаз моих. Или вам придется самим ублажать это отродье великанов?» «Это в каком смысле?» — поинтересовался я. «В том самом!» — усмехнулась Рунгерт. «Разве тебе полбочки не сказал, что это может быть троллиха?» «Так что, ты тоже так считаешь?» — озаботился я. «Если у этого вида такие самочки, то каковы же самцы? С мамонта ростом?» «Я ничего не считаю». Рунгерт мило улыбнулась. «Но Хегену виднее. Верно, Хегин? «Мне такие шутки не смешны», — насупился полбочки. «Зато всем остальным будет очень забавно, когда в озере забултыхаются прожорливые волосатые бочоночки». Я хрюкнул, представив это волнующее зрелище, а полбочки зашипел злобно и, не прощаясь, выскочил из дому. Я услышал, как он командует своим, чтобы запрягали сани. «С ним поедешь?» — Спросила Арунгерт. «Лучше с тобой. Я сделал попытку обнять очаровательную вдовушку, но она отстранилась. Изжай-ка ты домой. Там тебя твоя рабыня ждет, не дождется». Я обиделся, но ненадолго, потому что во дворе на меня налетела гудрун. «Ульф ненаглядный, а что ты мне привез?» «Сказать по правде ничего я не привез». Но обманывать ожидания нехорошо, поэтому я стянул с руки толстый золотой браслет с какими-то сцепившимися тварями, в глаза которых были вставлены красные камни с горошину величиной, и надел на ручку гудрун. Благо, браслет безразмерный. Разогнул, согнул. Тем более, раньше его тоже носила женщина, вдова Ярла Лодина. Браслет был моей долей добычи. Я сам его выбрал, люблю компактные ценности. и, по моим прикидкам, тянул марок на пятнадцать серебром. Но для любимой не жалко. — Какой красивый! — воскликнула девушка, осыпая меня сладкими поцелуями. — Это твой свадебный дар, да? — Ничего себе! Похоже, я здорово недооценил игрушку. Ну да, ну и к лучшему! «Мама, мама! Ульф Войгенсон преподнес мне свадебный дар!» — звонко закричала Гудрун и помчалась к матери хвастаться. Я не стал ждать результатов общения моих женщин. Встал на лыжи и побежал домой. «Свадебный дар! Вот значит, как это бывает!» Я отдал, Гудрун приняла. «Теперь только родители могут опротестовать сделку!» Но, чует мое сердце, Рунгерт мою кандидатуру не забанит, и я теперь счастливый жених с самой красивой, кто сомневается сразу в глаз девушки Селунда. Эх, не так я представлял себе мое сватовство. Что-нибудь торжественное, красивые слова. Да только невестушка моя повернута на материальных ценностях, и золото ей важнее красивых слов. А ведь еще мой папа говорил, женщина любит ушами. Выходит, ошибался батюшка. Или в наше время было по-другому? А вот хренушки по-другому. Помните анекдот? В этом году, как в прошлом и позапрошлом, на конкурсе технических возбудителей для женщин снова с большим отрывом победил шестисотый «Мерседес». Так что нечего на девочку бочку катить. Мой браслетик по здешнему курсу на Мерс вполне потянет. «Так чем же я недоволен? Тем, что бедняга Эйвин окончательно забыт, а моя любимая теперь только моя? Или это от того, что Рунгерт теперь не моя? Так тот мой собственный выбор. Или я настолько циничен, что хочу сохранить и ту, и другую? Нет? Нет? Тогда в чем проблема? Получил, что хотел, так радуйся!» Но я почему-то загрустил и энергичнее заработал ногами. Красиво здесь все-таки. Заснеженный лес, ослепительно белые поля, чудесный вид на замерзший фьорд. А дома меня ждали, пока я заезжал в усадьбу Рунгерт, и ее сынок вместе со стариной стурмиром двинулись прямо ко мне. Они очень удивились, не обнаружив хозяина, но не расстроились и не забеспокоились. Не расстроились, потому что немедленно принялись за уничтожение моего пива, а не забеспокоились, потому что разумно предположили, что с таким удачливым Хускарлом, как я, ничего случиться не может. Так что мои гости не скучали и скучать не собирались. Когда я прибыл, они как раз бросали кости, кому первому укладывать Бетти на спинку. Я их остро разочаровал, заявив, что моя рабыня не входит в пакет, все включено. Стюрмир немедленно оповестил мир, что он думает по поводу моей жадности, и вернулся к пиву. А медвежонок отвел меня в сторонку и потребовал немедленного ответа, когда я, наконец, сделаю предложение его сестре. «Давай не откладывай, надо сыграть свадьбу Давика, а то убьют тебя и даже сына не останется». — Подбодрил, ничего не скажешь. — Да я не против, промямлил я без особого энтузиазма. Свардхевди удивленно возрился на меня. Он полагал, что я чисто конкретно влюблен в его сестричку. — Эй, побратим, есть кто-то, о ком я не знаю. Ну-ка, выкладывай. И что мне сказать, что его сестричка слишком меркантильна? Ну так это по его понятиям достоинство и немалое. «Или рассказать о моем романе с его матушкой. Держи карман шире». «Так это, — проблеил я, — свадебный дар!» Медвежонок решительно махнул рукой, отметая финансовые проблемы. «Пусть будет так. Когда отец Эйвинда потребует обратно свадебный дар, ты его вернешь из собственных средств. А пока будем считать, что это и есть твой дар», — решительно заявил он. — Не уверен, что твоя сестричка согласилась бы с таким раскладом, — заметил я, решив до времени помалкивать о том, что дар этот, собственно, уже вручен. — Кого волнует ее согласие? — проворчал Свардхерди. — Я старший в семье. — С этим тезисом можно было бы поспорить, но я не стал. — Ее согласие волнует меня. — Братец, медвежонок облапил меня и обдал мощным пивным выхлопом. «Моя сестренка только о тебе и мечтает с тех пор, как тебя увидела!» «А как же Эйвент?» не смутился, но ненадолго. Ей лестно было бы выйти замуж за ярлые сына Канунга. Вдобавок он был таким красавчиком, а ты — сущий урод. Но медвежонок ухмыльнулся во всю свою пасть. Любовь зла, и козлы этим пользуются. Это была моя поговорка. Вернее, базовый вариант насчет полюбишь козла принадлежал варягам. Причем в позитивном смысле. Козел здесь — символ сексуальной мощи. Третий — после жеребца и быка. Но мой вариант Норманам тоже понравился. «Хватит!» — буркнул я. «Гудрун мне по нраву, но кто знает, буду ли я жив послезавтра». «Это еще почему?» Я не стал скрывать, поведал про тролля. Или, как вариант, троллиху. Честно говоря, я ожидал, что медвежонок воспрянет и пожелает присоединиться к нам. Не-а, не воспрял. Отпустил пару грязных шуток насчет межвидового совокупления, а потом уже серьезно сообщил мне, что я дурень. Ну зачем ты в лес? Тебе что, великанша, милей моей сестрички? Пусть бы полбочки ее ублажал. С нами ведь твоя матушка идет, напомнил я. За нее ты не беспокоишься? А с чего бы? Ей Йотунша точно ничего не сделает. Она ж женщина, тем более Вельва. Послушай, брат, мой совет. Увидишь великаншу, беги со всех ног. От Йотунши тебе не удрать, потому что бегаешь ты скверно. Однако Хэгин бегает еще хуже. Глядишь, она его сапает, И за тобой гнаться не станет. Не пойдешь, значит? Боишься, что не справишься? — Я берсерк, — гордо заявил медвежонок, — но не дурак. Если увижу великана или, хуже того, великаншу, в драку без нужды не полезу. Убить Йотуна можно. Ты да я да Стюрмир, пожалуй, сумели бы. Но за убитого великана придет мстить вся его родня. И наступит день, когда ты уснешь на скамье в своем доме, а проснешься в Йотуновом желудке. Слыхал историю про Гренделя, пчелиного волка и канунга Хродкара? Биобульф — пчелиный волк, то есть одно из прозвищ медведя. Я кивнул, смотрел в свое время и кино, и анимашку. Так вот, пчелиный волк, он тоже был берсерком. И с Йотуном Грендалем он справился. Но от мести Грендалевы родни это его не спасло. Так-то, старший братец, расскажешь потом, хорошее лепиво варит Йотунша. А я пока попью твоего. хлопнул меня по спине и отправился уничтожать мой, вернее, хавчика, стратегический резерв спиртного. А я сел на бревнышко и задумался, но ни одна путная мысль ко мне так и не пришла. Тогда я выкинул проблему из головы, встал и пошел пить пиво и петь песни. То есть наслаждаться тем, что каждый настоящий Норман почитает истинным счастьем.